Я не согласилась с ним, я страстно отстаивала свое мнение. Но одной из характерных черт Арчи была полная и постоянная уверенность в своей правоте. Он всегда был убежден, что поступает и будет поступать правильно. Я не хочу сказать, что он никогда не изменял своего мнения. Это случалось с ним, он мог передумать и делал это иногда совершенно внезапно. На глазах изумленных зрителей он мог ни с того ни с сего назвать белое черным и черное белым. Я приняла его решение, и мы условились насладиться несколькими драгоценными днями, которые нам выпали провести вместе. План состоял в том, чтобы после двух дней в Лондоне мы вместе поехали на Рождество к его отчему и маме в Клифтон. Разумное и добропорядочное решение. Но перед отъездом в Клифтон мы страшно поссорились, хотя и по смехотворному поводу. В день нашего отъезда Арчи пришел утром в отель с подарком. Это был великолепный дорожный НССР, оснащенный всеми возможными принадлежностями туалета. Его не постеснялось бы захватить с собой, отправляясь на лазурный берег, Любая миллионерша. Если бы он подарил мне кольцо или браслет, пусть даже очень дорогие, я бы не сердилась и с удовольствием и гордостью приняла бы их, но при виде Несесера почувствовала, как все во мне закипело. И я сочла этот подарок абсурдно экстравагантным. К тому же я никогда не буду им пользоваться. Что толку возвращаться в госпиталь с этой вещицей, пригодной для мирного пребывания на роскошном курорте за границей? Я сказала, что не хочу на СССР, и пусть он заберет его обратно. Арчи рассердился, я рассердилась. Я заставила его забрать злополучный подарок обратно. Через час он вернулся, мы помирились, и никак не могли понять, что на нас нашло, можно ли так распускаться. Арчи заметил, что причиной всему глупый подарок, и ответила, что вела себя неблагодарно. В результате этой ссоры и последовавшего примирения мы стали чуть ближе друг к другу. Мама уехала обратно в Девон, а мы с Арчи отправились в Клифтон. Моя будущая свекровь, продолжала вести себя со своей очаровательно преувеличенной ирландской экзальтированностью. Кэмпбелл, ее второй сын, сказал мне, «Мама — очень опасная женщина». Я тогда не обратила внимания на его слова, но теперь прекрасно понимаю, что он имел в виду. Самые горячие чувства, которые она проявляла, могли в мгновение ока смениться противоположными то она обожала свою будущую невестку, то по неизвестной причине решала, что никого хуже меня на свете быть не может. Путешествие оказалось очень утомительным. На вокзалах по-прежнему царил полный хаос, поезда опаздывали. В конце концов мы добрались до дома, и нас встретили с распростертыми объятиями. Я отправилась спать. Измученное путешествием и всеми дневными переживаниями, испытывая, как обычно, мучительную стеснительность и не зная точно, как вести себя со своими будущими родственниками. Прошло полчаса или час. Я уже легла, но еще не заснула, когда в дверь постучали. Я встала, открыла. Это был Арчи. Он вошел, захлопнул за собой дверь и отрывисто сказал